Непосредственное и опосредованное общение Последнее возникает при наличии канала связи, обеспечивающего взаимодействие адресанта и адресата В пространстве газета, радио, телевидение, телеграф, телефон, домофон В пространстве времени интернет, книга По каналу связи различают телевизионную, компьютерную, телефон и другие виды опосредованной коммуникации Теория коммуникации изучает стимулы, заставляющие обратиться к данному каналу Является ли канал одной или двунаправленным, с какой скоростью он распространяет сообщение, степень сложности кодирования и декодирования информации, передаваемой через данный канал, сколько адресатов он может охватить одновременно. Интертекстуально-интернациональными каналами связи являются телевидение газета «Книга интернет». Из всех этих каналов только интернет способен обеспечить оперативную связь текста с корпусом его претекстов, а значит эффективное усвоение гипертекста. По мысли... Т. Нельсона гипертекст призван заменить книжный мир и освободить человека от диктата книг. Посредником гонца, курьера, нарочного, вестника, чтеца, актера. Посредником между интертекстуально усложненным произведением его произведения. текстами выступает комментатор. Исследование, которое в сороковых годах 20 -го века провели в США организаторы президентских избирательных кампаний Пол Лазерфельд и Элиу Кац доказало, что личность посредника может влиять на восприятие информации. Ученые предложили двухступенчатую модель коммуникации, в соответствии с которой нужная информация передавалась через лидеров общественного мнения, известных ученых, спортсменов, певцов, киноактеров. Данная модель основана на аргументиках. авторитету посредника и сейчас успехом применяется не только в политике, но и в рекламе. Эта же модель эксплуатируется и при доводе к авторитету посредством цитирования. Цитируемый автор становится посредником в процессе убеждения адресата в проводе адресанта». По коммуникативной цели. Такие цели подразделяются на два типа – микроцель или коммуникативные намерения, реализуемое в отдельном речевом акте фразе, целью которой является констатация факта, предупреждение, просьба, вопрос, клятва, угроза и другое. Макроцель. Общая стратегическая цель коммуникации – убедить, проинформировать, оценить, а значит, похвалить или покритиковать адресата по определенному поводу, установить и поддержать контакт. В соответствии с этими целями выделяются четыре вида общения. Убеждающая речь, предполагающая рассуждение на ту или иную тему с использованием приемов логической и психологической аргументации. Информирующая речь, типы которой представлены различными дискрипциями, такими как «Аргументация». стратегия, описание звездного неба, генеалогия, география, гидрография, дендрография, описание дерева, метаморфоза, описание превращения, прагматография или повествование, событийное описание, автобиография, рассказ, повесть, прозопо, пография, портретное описание, топография, характеризма, хорография, описание народа, хронография, экфрасис, описание произведения искусства и так далее. Эпидеектическая речь, приветствие, адрес, э, некролог, тост, реклама, похвальное слово, рецензия, филитон, инвектива. Фактическое общение в застольной, этикетной и светской беседе. Как видим, люди вступают в процесс коммуникации с определенными интенциями и мотивациями. Подход к изучению коммуникации, коммуникации с точки зрения ее цели именуется функциональным или прагматическим. Фигуры интертекста не вполне безразличны к функциональным типам речи. Так, убеждающая речь активно эксплуатирует э, цитирование как тактику аргументации к авторитету. Информирующая и эпидеектическая речь заимствует выразительную силу чужого слова. Первая в художественно эстетических целях, вторая с целью психологического воздействия. По степени успешности в достижении цели общения подразделяется на два типа – эффективное и неэффективное. Когда результат общения не соответствует его цели – Приемы эффективной коммуникации являются предметом риторики, целью которой, по определению Айвера Ричардса, является изучение недопонимания между людьми и поиск средств к предупреждению и устранению потерь в процессе коммуникации. Эффективность и неэффективность, успешность и неуспешность текста определяются в двух противоположных модальных перспективах. В первый в отрицательный, неуспешный текст проходит незамеченным, либо уже при как претекст становится предметом критики, иронии, пародии, смеяния. В положительный, с успешным, харизматичным текстом связана категория влияния, зависимость, строящаяся в диаде трансмиссий от одного единства автора произведения традиций к другому. Влияние успешного текста имеет место в двух творческих сферах, а искусство, в частности словесного творчества, боянауки и техники, проявляется оно по-разному. В сфере словесного творчества, то есть в поэтике, Отсюда понятие поэтического влияния, предложенное Гарольдом Блумом, в обилии подражаний, комических иных стилизаций, адаптации сокращений и продолжений, переделок, перелицовок, ремейков, цитирования, аппликации и аллюзий. Б. В сфере научного творчества, в высоком индексе цитирования. В обоих сферах в появлении случаев эпигонства и плагиата, в отсутствие оригинальности, а также в зависимости от традиций школ авторитетов. В свое время Ролан Барт указал на то, что рассеивание, dissimination, видимые связи, filiation reparable и сознательные имитации текста придают ему статус не только репродуктивности, но и продуктивности, продуктивите. Соответственно, можно говорить об интертекстуальной репродуктивности. Жанет, вслед за ним и другие французские ученые используют понятие производного текста, текст derivative. Позже Генрих Плет, перефразируя концепцию Ролана Барта, предложил учитывать не только интертекстуальную ретроспективу текста, но и его интертекстуальную перспективу. Возможна типология претекстов по их интертекстуальной продуктивности, индекс, который должен учитывать число цитирований, аппликаций, аллюзий, стилизации, подражаний и переделок. Индекс интертекстуальной продуктивности высок у успешных текстов Библии, а также произведений национальной и интернациональной классики.